С шерстистым клочковым опушением сверху и снежно-белым или беловато-желтым опушением снизу. Одуванчик лекарственный. Семейство Астровые, сложноцветные. Народные названия: бабки, баранки, бородавник, волчий зуб, гуменник, жабник, желтушка кульбаба, кульбаха, купава, молочай дикий, подиволос, придорож, плешевец, подойник, полая трава, слепак и другие. Есть среди зеленых друзей человека растения, которые всегда сопутствуют ему. Они радуют людей в молодости, служат им в зрелости и помогают лечить недуги в старости. Одно из таких растений — вездесущий одуванчик. Сколько не объедают его животные, сколько не топчут люди, как не заглушают его соседи другие растения. Он растет себе и растет. Золотистые корзинки словно солнышки горят, парашютики-пушинки скоро в небо улетят. В жизни бесконечной И Их закружит ветер встречный. Поется в детской песенке об одуванчике. Одуванчик с полным правом можно назвать Солнечным цветком. Если присмотреться, То лук, на котором он поселился, Весной несколько раз на день Меняет свою окраску. До восхода солнца он зеленый, Но стоит ранним солнечным лучам Коснуться изумрудной травы, как сразу же начинают загораться звездочки золотисто-желтых цветков одуванчика. Повыше поднимается солнце, весь луг загорится, запылает. К вечеру он снова постепенно зеленеет и с закатом солнца теряет яркое убранство, становится обычным. В это время цветки закрываются на ночь, сжимая свои лепестки, словно засыпая, чтобы завтра вновь проснуться вместе с солнцем. В ясные солнечные дни одуванчик открывается в 5-6 часов утра, закрывается в 8-10 часов вечера. В дождливую погоду или при длительном тумане цветки либо вовсе не открываются, либо раскрываются в другое время. Одуванчик — древнее лекарственное средство — Теофраст, 4-3 века до нашей эры, рекомендовал соком одуванчика осветлять веснушки и желтушные пятна на коже. А ведь ценно века врачу и назначал сок, полученный из свежего растения, при застое в воротной вене, водянке. Млечным соком сводил бельмо а на места укуса скорпиона накладывал повязку из свежего растения. В Германии в XVI веке одуванчик применяли в качестве успокаивающего и снотворного средства. Древняя русская народная медицина ценила одуванчик как эликсир жизни, который придает человеку силу и бодрость, снимает усталость, способствует пищеварению, помогает при желтухе, Действует как кровоочистительное, отхаркивающее средство. Ценился одуванчик и как пищевой продукт. Ботаническая характеристика. Одуванчик лекарственный, многолетнее травянистое растение с коротким корневищем и мясистым, маловетвистым стержневым корнем. Листья собраны в прикорневой розетке, голые, или рассеянно-волосистые, длиной 10-25 см и шириной 1,5-5 см, продолговато-ланцетовидные, глубоко-строговидно-перистораздельные или перистолапчатые, постепенно суживающиеся в длинные крылатые черешки, цветоносы длиной 5 30 см, цилиндрические, полые, вверху паутинисто-войлочные, внизу – голые. Соцветия – одиночные корзинки диаметром 3-5 см из многочисленных